Глава 18 Мы едем в церковь. Мне этого совсем не хочется. Не знаю, откуда что берется. Ведь не верю я в Бога. Такие ужасы на земле творятся. Я сама всю жизнь сталкивалась с несправедливостью. Но почему сейчас я начинаю терять свою уверенность? Не хочу венчаться. А почему? Чувствую, как будто это навсегда нас свяжет невидимой нитью, которую мне будет не разорвать. Убегу, а все равно навсегда останусь его женой. Ведь развестись можно, а развенчаться нет. Предрассудки, конечно. Как я изменилась за последнее время? Сама себя не узнаю. Куда делась моя храбрость? Уверенность? Почему рядом с Ратмиром я становлюсь похожа на испуганную лань? Эта мысль не дает мне покоя. Может, не надо венчаться? поворачиваюсь и тихо спрашиваю брось просто постоим пять минут, а мои родители отстанут от меня окончательно говорит равнодушно, но не отводит от меня взгляда смотрит на вырез платья хищно как будто я уже принадлежу ему говорит низким голосом знаешь раньше я считал глупостью что троянская война могла начаться из за какой то женщины, но смотрю на тебя сейчас И понимаю, что и сам бы был не прочь украсть тебя, если бы потребовалось. Все тело как будто сжимается в одну струну. Кожа покрывается мурашками. Звучит красиво. Может, даже настоящий любящий муж мог бы сказать такое своей жене в день свадьбы. Ведь Ратмир сейчас ссылается на нашу первую встречу, когда он спросил меня о любимой книге. «Илиада». Троянская война, Елена Прекрасная, все оттуда, из прекрасного мифа. Только ведь я не в сказке сейчас. Нас венчают. В церкви мне становится нехорошо. Чувствую, как будто все больше падаю духом. Пытаюсь собраться с мыслями, вернуть назад свой боевой настрой. Повторяюсь, Ева, у тебя все получится. Я смогу убежать. Он меня не найдет. И венчание абсолютно ничего не значит. Меня ведь не спрашивали. Дальше ЗАГС. Много гостей. Ратмир близко прижимает меня к себе и впивается губами, как будто мы с ним одни. Я отвечаю на его поцелуй. Вообще, я стараюсь быть веселой и ласковой. Незаметно дотрагиваюсь до него, беру его руку в свою. Все это, чтобы усыпить его бдительность. После ЗАГСа у нас ресторан с гостями. Знакомство с бизнес-партнерами, его друзьями. Он мне их представляет одного за другим. Я не запоминаю. Наверное, внешне наша свадьбы ничем не отличается от обычной. Смех, подарки, фотограф, музыка, изысканные блюда. Я в красивом свадебном платье и Ратмир в дорогом костюме. Подстать ему. Мы хорошо смотримся вместе. Мило улыбаемся друг другу. Уверена, никто из гостей не догадывается, о чем я думаю на самом деле. Пока они нас поздравляют и желают счастливой семейной жизни. Мы с Ратмиром танцуем последний, прощальный, для гостей танец. Он снова властно прижимает меня к себе. Наклоняется к моему уху, шепчет. Сегодня ночью. Ты от меня не убежишь. Я улыбаюсь. И, пожалуй, это первая моя искренняя улыбка за день. Ошибаешься, Ратмир. Убегу. Еще как убегу. Так я думаю, а слух отвечаю. Куда я от тебя денусь? Теперь ты мой муж. Любимый муж. Мне кажется, что глаза Ратмира от моих слов загораются особой искрой. Я вижу в них свое отражение. Ратмир снова целует меня, не знаю, какой раз за день. Кладет свою руку мне на ягодицы, снова игнорирует присутствующих гостей. У меня кружится голова от громкой музыки, но целоваться с ним приятно, как бы мне в нем не утонуть. Мне нравится, что ты стала послушной девочкой. Говорит мир от мир после поцелуя.